«Ника крылатая. Хозяйка таверны? Или добро пожаловать отсюда, дракон?» Читает Катерина Иланская. Пролог. «Питер!» — в раскрытое окно высунулась дородная женщина. «Питер! Где тебя тьма носит? Питер!» «Чего, мам?» — вихрастая голова чумазовой мальчишки показалась из ягодных кустов. «Беги скорее в таверну!» — женщина взволнованно теребила платок.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 Трактир у трех дорог стоял, как понятно из названия, на разветвлении основного тракта на три дороги поменьше. Мальчишка от важности даже забыл, что нужно воспользоваться черным ходом. Влетел через основной. Тётя Алекс! «Тётя Алекс! заголосил с порога. «Тётя Алекс! Чего орешь? гаркнул на пацана подавальщик. Там, там! Питер махал руками на дверь.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 Вновь стало тихо. «Бздызнь!» Упала на пол обронённая вампиром вилка. И в этой тишине раздался уверенный девичий голос. «Что тут происходит?» Посетители разом, все как один, пригнулись и втянули головы в плечи. Из кухни в залу вышла хозяйка трактира, Алекс. Плавной походкой двинулась к Питеру. «Ты что?»